Торжество царского венчания сопровождалось роскошными празднествами и пирами, а также разными милостями, а именно уменьшением налогов, освобождением заключенных и военнопленных, раздачей наград боярам и служилым людям и тому подобного. Борис Годунов при обряде венчания держал царский скипетр и стоял ближе других бояр к государю. В правительственной думе Он, однако, должен был уступить место старейшим и более знатным боярам. Наибольшим значением пользовался тогда дядя-государя по матери Никита Романович Захарьин Юрьев. Но этот почтенный, уважаемый всеми боярин вскоре после царского коронования тяжко заболел, а в следующем 1585 году он уже скончался. Таким образом, сама судьба покровительствовала честолюбивым стремлением Годунова и освободила его от главного соперника, а остальных он сам устранил ловко и постепенно. Историческая правда, однако, требует заметить, что сами обстоятельства и люди толкали Годунова в борьбу на жизнь или смерть с противниками. Отношения быстро обострились до такой степени, что дело шло не только о первенстве, но и о сохранении собственного благосостояния, если не о самом существовании. Противники Годунова для его устранения не останавливались перед крайними мерами. Есть известие, что бояре Шуйские, Воротынские, Головины, Голицыны и другие сумели слабого характером, колеблющегося на ту и на другую сторону Ивана Мстиславского так вооружить против Бориса – что тот согласился на его убийство в своем доме во время пира. Но Годунов вовремя узнал о заговоре и принял свои меры. В всем случае ему помогали братья Щелкаловы, которых он переманил на свою сторону. Хитрые дьяки, конечно, видели, на чьей стороне главная сила, и понимали, как трудно бороться с Годуновым, за которым стояла его сестра, царица Ирина а последняя пользовалась любовью мужа и имела на него большое влияние. Вследствие открытого заговора престарелый Мстиславский был отправлен в Кириллов монастырь и там пострижен. Прочие заговорщики отправлены в ссылку или заключены в темницы. Особенно пострадали Воротынские и Головины. Один из Головиных, Михаила, находившийся тогда в своей Медынской отчине, успел бежать к польскому королю. Только сильная и многочисленная семья князей шуйских оставалась пока нетронутой и продолжала борьбу с Годуновым. Эта семья опиралась на приверженность к себе московских торговых людей и черни, а также на громкую славу, которую князь Иван Петрович стяжал себе геройской защитой Пскова. За нее город Псков с пригородами был пожалован ему в кормление. Поэтому Годунов попытался пойти с ним на мировую, которая была устроена при посредничестве митрополита Дионисия. Но когда герой Пскова, особенно любимый москвичами, вышел из покоев митрополита и объявил собравшемуся народу о только что заключенной мировой, из толпы отделились два купца и сказали ему «Помирились вы нашими головами, и вам, князь Иван Петрович, от Бориса пропасть», да и нам погибнуть». Летописец прибавляет, будто бы в ту же ночь эти два купца были схвачены и сосланы неведомо куда. Слова их скоро оправдались, заключенный мир оказался только кратким перемирием. На сей раз Годунову пришлось употребить крутые меры в видах самозащиты, так как дело было начато не им собственно, а его противниками. Зная, что главная сила Годунова заключается во влиянии его сестры Ирины на государя, шуйские со своей партией придумали подсечь эту силу в самом ее корне. Брак Федора с Ириной был бездетен, и московскому царскому дому грозило прекращение прямого потомства. На этом обстоятельстве и был основан новый замысел, направленный против Годунова, Руководимые шуйскими некоторые бояре, в согласии с гостями московскими и торговыми людьми, а также имея на своей стороне митрополита, положили всенародно бить челом государю о разводе с Ириной и о новом браке, по примеру его деда Василия Ивановича. Годунов вовремя узнал и об этом замысле и поспешил разрушить его в самом основании. Прежде всего он постарался уговорить митрополита, чтобы сей последний отказался от участия в таком грешном деле, как расторжение законного брака».